Глава 6. Домик в лесу. Секунда шла за секундой, а я, судя по всему, всё ещё был жив. Я открыл глаза. Ну да, я по-прежнему в лесу, и в меня по-прежнему целятся турели. Гудят, крутят стволы и готовятся плюнуть свинцовым градом, но почему-то не плюют. Словно бы змеи, шипящие, открывшие пасть, готовые в любой момент броситься на жертву. Я несколько секунд помедлил, решая, что делать — отступить или идти вперед. Вполне возможно, что я нахожусь на некой линии, но стоит ее переступить, и туры ли меня изрешетят. Быть может, отступить? Отступить мне должны позволить. То, что меня занесло на чью-то территорию по незнанию, ещё не говорит о том, что я враг и подлежу уничтожению. Вот если я пойду вперёд, и я сделал шаг вперёд. Чёрт его знает, чем я руководствовался в этот момент и почему не стал отступать. А что мне ещё делать? Нога искалечена, долго в таком состоянии я не протяну, аптечка бесполезна. Кеко мне ничем не поможет. Да, я потеряю вещи и оружие, но если мой труп будет лежать в пределах зоны безопасности этих турелей, можно надеяться, что ничего из моих вещей не пропадёт, и затем я смогу сюда вернуться и всё собрать. Ну, к примеру, сделать крючок на тросике и подтянуть себе вещи с безопасного расстояния. Кстати, я снял рюкзак со спины, Сбросил с плеча ремень винтовки, повесил всё это на сучок, торчащий из моего импровизированного костыля, и вновь шагнул вперёд. Турели следили за мной, но, как и прежде, огонь не открывали. Новый шаг, и ещё, и ещё. Я был уже возле одной из опор, на которых и стоял дом. А турели всё ещё угрожающе гудели, но не пытались в меня стрелять. Ничего не понимаю. Почему они активировались вообще, если не атакуют? Для устрашения? Странно это все. Но вопрос по турелям я отложил на потом. Тут возникла проблема посерьезнее. Как подняться наверх? Метра три, а то и четыре. Даже будь у меня здоровая нога, я бы не смог допрыгнуть до настила. Да и как-то не верилось мне, что владелец дома каждый раз именно таким способом карабкался наверх, когда возвращался. Я внимательно осмотрел опору, но ничего не обнаружил. Доковылял до второй и осмотрел её. Лишь на четвёртой опоре я заметил небольшую кнопку. Вдавил её, и с верху соскрежетом съехала лестница, остановившись в сантиметрах в 30 от земли. И что? Лесть по ней наверх Прочим, что за глупый вопрос? Конечно, лесть. Меня правда смутило расстояние между ступеньками, великовато как бы. А ещё справа крючки. Интересно, зачем они? Я залез на первую ступеньку и неудачно наступил на больную ногу. Взвыл, оступился, дёрнул лестницу вниз и еле удержался на ней, так как она моментально взмыла вверх. Так вот оно, что? Оказывается, и не нужно по ней карабкаться. Становишься на нижнюю ступеньку, подпрыгиваешь, и лестница снимается с крючка, подтягивается мощной пружиной наверх. Просто и гениально. Как только я оказался наверху, можно сказать, во дворе или на веранде, а проще говоря, непосредственно у двери домика. Турели, всё это время следившие за мной, вдруг спрятались обратно в свои ниши. Как они запрограммированы, какую цель преследовали, совершенно непонятно. Едва я подошел к двери, как она с шелестом отъехала в сторону. Что-то совсем уж странно. Неужели тут раньше вообще никого и ничего не боялись, даже двери не закрывали? Я шагнул внутрь темного помещения, и тут же вспыхнули лампочки. «Форт АТ-62 приветствует вас!» сказал мягкий женский голос, но всё равно я дёрнулся от неожиданности. Что за хрень, пробормотал я. Однако мой вопрос был услышан. Форт АТ-62 на протяжении 761 дня не посещался согласно директиве Арматек номер 244. В случае, если форт не посещает авторизованный пользователь в течение 360 дней, авторизация снимается. Любой юнит АТ класса может пройти в форт и авторизоваться в нём, занять его, переспросил я. Авторизация подразумевает перевод в личное пользование, ответил голос. Что такое юнит АТ класса? спросил я. Любой юнит, классифицирующийся как представитель корпорации Арматек, в том числе колонисты, скауты, техники и так далее. Вот оно, как у них заведено. Как был опознан я? Объекту присвоен номер 8, опознан как колонист вражеской корпорации. Идентифицирован как колонист корпорации Гарден Вражеской. Почему его уничтожен? Удивился я. Теперь понятно, почему встречать меня вылезли пушки. Но почему они не открыли огонь, если система опознала меня как представителя другой, да ещё и вражеской корпорации? Согласно директиве номер 244, юниты, имеющие идентификаторы серии АТ, могут получить доступ к неоторизованному объекту, имеющие идентификатор. Я нахмурился. А какой у меня может быть идентификатор? Ах, да, у меня ведь есть жетон скаута. Выходит, он меня спас? Если бы объект был авторизирован, турели открыли бы огонь, поинтересовался я. М да, был лаконичный ответ. Какие объекты могут быть деавторизированы по прошествию 360 дней? поинтересовался я снова. «Данная информация доступна только юнитам серии АТ». «За какой срок может быть снята авторизация на других объектах?» «Данная информация доступна только юнитам серии АТ». «Вот так вот. Ты не наш, ничего тебе не скажем». «Ну и ладно. Как пройти авторизацию?» — поинтересовался я. «Вы желаете авторизироваться в форте АТ-62?» поинтересовался у меня форт. Желаю. Ошибка. Только юнит этой серии может пройти авторизацию. Тфу ты, меня пустили потому что у меня есть жетон. Меня не расстреляли потому что у меня есть жетон, но забронировать домик мне нельзя, так как я не из арматека. И как быть? Как восстановить свой аттестатус? На обум спросил я. «Ну а что? Вдруг прокатит?» «Вопрос непонятен». «Не прокатило. Жаль». «Я юнит АТ-серии», — заявил я, поднес к глазам медальон и прочитал. «Личный номер С-715-АТ-238-4561». В этот раз Форд не спешил мне отвечать. «Ошибка. Несоответствие идентификатора чипа», — наконец заявил Форд. «Чип поврежден», — заявил я. «Требуется восстановление идентификатора чипа». «Следуйте к медстанции», — предложил мне форт. «Ого, тут еще и медстанции есть. Отлично. Может, и ногу мне починит». Я ковылял по форту, оглядываясь по сторонам. Очень, я бы сказал, аскетично тут все. Весь форт — это большая комната метров шесть в длину и четыре в ширину. В одном углу стоит двухъярусная кровать. Незаправленная постель есть лишь на нижнем ярусе. На верхнем койка набита всяким хламом. Явно бывший владелец обитал тут один. Рядом с койкой небольшой столик, заваленный какими-то журналами или отчётами. Валяются старые добрые ручки. Вот ведь загадочное устройство. Сколько веков прошло с момента изобретения, а до сих пор не придумали ничего, что могло бы заменить обычную ручку или карандаш. Нет, но ну появляются всякие маркеры, электронные выжигатели. Вот только, как по мне, это не альтернатива и не замена, а так, суррогаты, без которых можно было бы и обойтись. В противоположном от кровати углу находилось нечто вроде кухонной стойки. Площадь для готовки. Куча ящичков на стене, встроенные и вполне привычные, знакомые мне кухонные устройства, вроде солнечной печи, мгновенного охладителя, пищевого принтера и прочего. Вообще кучеревы живут, колонисты Арматека. Подобный набор не на всякой кухне в земной квартире встретишь. Любопытство ради я доковылял до этого кухонного угла и заглянул в инструментальный ящик. Ого! Да тут действительно полный набор. Щуп-тестер позволяет определить свежесть продукта, степень его готовности во время процесса приготовления. Ручной стерилизатор, даже автоматическая разделочная доска есть. Мать их обожала. Нужно положить продукты на поверхность, выставить параметры порезки, толщину ломтиков, к примеру, и через пару секунд можно забирать. Вообще, я от этой штуки тоже в восторге был. Пару секунд, и картошки нарезалось на огромную сковородку. Сам бы я возился минут 20, как минимум. Естественно, в чём я даже не сомневался, нашёлся и дезинтегратор для объедков. М да, мечта домохозяйки, а не кухня. В центре комнатушки, если можно так сказать, находилась рабочая зона. Стол, на нём терминал, рядом со столом кресло. Проходя мимо, я мысленно порадовался тому факту, что терминал был относительно свежим. Не то, что тот лэптоп, что я нашел. Возле противоположной стены стоял 3D-принтер. Отличная штука в умелых руках. А мои руки были умелыми. С подобными штуковинами я обращался хорошо. «Если там есть запас материалов, можно много чего полезного наделать». Наконец, четвёртая стена была снабжена двумя дверями. Возле самих дверей скромно приткнулись два шкафа: оружейный и для хранения амуниции. Я попытался их открыть, нажав на клавишу разблокировки. Естественно, ничего не произошло. У меня ведь нет прав доступа. За одной из дверей обнаружился совмещённый санузел, а вот за второй, как и ожидалось, медкабинет, так сказать. Медстанция в нём была далеко не первой свежести, однако неплохая. Для меня главным было то, что она была полностью автоматической, то есть от меня, как от пользователя, не требовалось особых навыков и умений. Требовалось лишь выбрать нужную программу или операцию, и дальше станция всё сделает сама. Её улёкся на операционный стол, что далось мне нелегко. Пробовали когда-нибудь залезть на нечто метровые высоты со сломанной ногой? Несколько секунд приходил в себя. В процессе залезания неудачно пошевелил ногой и тут же получил прямо-таки адский приступ боли, от которого меня до сих пор мутило. А на лбу выступил холодный и липкий пот. Наконец я улегся и вызвал интерфейс станции. Провести сканирование Во как? Ничего не успел сделать, а станция уже лезет с предложениями. Впрочем, почему бы и нет? Соглашусь. Несколько минут мне пришлось поскучать, зато я получил развёрнутый отчёт по своему организму. Как и ожидалось, дешёвый клон не отличался здоровьем. Слабые кости, кое-как развитые мышцы, слабый иммунитет. Короче, получи я такое тело при рождении, вряд ли дотянул бы до 20. А если бы и дотинол, то с кучей хронических и всяческих осложняющих жизнь болячек. Ну ладно, что нам предлагает станция? Я пробежался глазами по длинному списку предлагаемых процедур и операций и отметил несколько из них. Лечить перелом ноги, улучшить мышечную активность, восстановить идентификатор чипа, восстановить параметр оригинального тела, установить нейропорт. Немного поломавшись, я выбрал и пункт модифицировать зрительную систему. Механизм восприятия света будет адаптирован для ночного освещения. Да, видеть ночью не хуже, чем днём. Кто от такого откажется? Приступить к выполнению операции. Я согласился. Внимание, обнаружен идентификатор чипа. Удалить, заменить, сохранить. Я выбрал сохранить. Если я правильно понял, мой чип теперь будет идентифицироваться как свой и Армотековской системой и Гардановской. В следующую секунду мне в шею воткнулось сразу несколько иголок, впрыснувших в кровь обезболивающие или, может, транквилизаторы. Моё сознание начало меркнуть, и лишь в последнюю секунду появилась мысль: а как много времени займут все эти операции? Появилось И тут же погасло. Я отключился. В себя я пришёл рывком, вот словно рубильник включили. Открыл глаза и огляделся. Я всё ещё лежал на операционном столе медицинской станции. Я поднялся и поморщился. Тело слушалось меня плохо, мышцы затекли. Я спустил ноги со стола и спрыгнул на пол, пошатнулся и тут же схватился за стол, чтобы не упасть. Вот чёрт. Я только заметил, что мои пальцы-сардельки видимо изменились. Теперь они были похожи на вполне обычные человеческие. Да чего там? Это были пальцы, которые я видел всю свою жизнь. Мои пальцы. Я принялся себя ощупывать. Чёрт возьми, я вернулся. Я вновь стал тем, кем был. Мои волосы и брови были на месте. Моё лицо было моим, мой нос, губы, всё было на месте. Я опустил глаза и чуть не запрыгал от радости. То, чего мне так не хватало в последнее время, тоже было на месте. Так, теперь стоит повнимательнее смотреть в речном по сторонам. Вроде видел я там вполне себе симпатичных девушек. Раньше не обращал на них особого внимания, но теперь-то можно, я бы даже сказал, нужно авторизовать Форт, приказал я. Для авторизации активируйте терминал. Тут же отозвался Форт. Я прошлёпал босыми ногами к терминалу в большой комнате и активировал его. Пока грузилась операционка, обратил внимание, что на столе лежит нечто, напоминающее гарнитуру с окуляром. Я взял устройство в руки и чуть не запрыгал от радости. Это был взор. Я тут же нацепил его себе на голову. «Связь с основным сервером отсутствует. Доступно подключение к форту 62. Доступно подключение к чипу ЮНИТА 327. С-715 АТ-238-4561. Выполнить подключение». Я согласился подключиться и к моему чипу, и к форту. Пусть данные будут храниться и там, и там. Мало ли. Я начал вертеть головой, рассматривать предметы и тут же получать по ним короткую справку. «Стол. Стандарт Б-28. Материал Армпласт. Терминал ТАТ-17». Я бросился к выходу, достал из рюкзака карту. «Вроде как отсканировала. Сейчас проверим». Я полез в интерфейс и начал искать соответствующий раздел. Мои глаза лихорадочно бегали по строчкам, пока я к собственной радости не наткнулся на новую категорию в интерфейсе. Ну да, раньше этого пункта не было. Карта. Открывшаяся картинка была точной копией того рисунка, что я нашёл, правда, более детальной и проработанной. Как я и предполагал, были обозначенные леса, реки, озёра, линии действительно оказались дорогами. А Север превратился в посёлок Северный, как и шахты в посёлок Шахтёрский. Все пронумерованные точки стали сканирующими постами, а самое приятное для меня было то, что мне показывалось, где я нахожусь. Ещё более приятным был тот факт, что я видел отметки людей, находившихся со мной в одной группе. Шендер и Литвин были в речном КИКОВ в паре километров к северо-востоку отсюда. Я сосредоточился на точке, обозначавшей его, и получил короткую справку. Данные от выбранного юнита в силу отсутствия сети поступают раз в 4 часа. Я схватил рацию и принялся вызывать КИКОВ. "Ема, ты жив?" голос Кико был удивлённым. "Ну да, а с чего мне помирать? 4 дня тишина. Я думал, тебя убили. Как? 4 дня? Опешил я. Вот так. Ты где был? Куда пропал? Долго объяснять. Ты в порядке?" я поморщился. "Ни фига себе подлечился. Получается, я 4 дня провалялся на столе медстанции. Можно сказать это так?" Проворчал Кейко: "Когда ты перестал выходить на связь, я попытался прорваться назад, попал на Мара и пришлось опять убегать. На дорогу не выйти, там тоже Мары. Не представляю, как нам прорываться назад к речному. Я тебе расскажу, как", ответил я. На самом деле это было сказано специально для тех, кто мог нас подслушивать. На деле я хотел пересидеть здесь в форте. А чего? Дней 5 посидим и потом двинем. За это время Маром надоезд нас искать. А к посту я был уверен, они не сунутся. Если до сих пор его никто не нашёл, это о многом говорит. А может, и находили, но их отпугивали турели. В любом случае они не поймут, что мы здесь. Я весь во внимании, меж тем сказал Кейко. Не на общем канале ведь, поморщился я. Ну, в общем, так. Будь на месте, я скоро к тебе приду. Как ты меня найдёшь? Удивился Кейко? Поверь, найду. Да и мне час-два нужно кое-что сделать, и я с тобой свяжусь. Ну, хорошо. По голосу было понятно, что у Кейко масса вопросов, но он не хочет их задавать так, на общем канале, который могут слушать мары. Так, славно. С Кейко связались и договорились. Теперь самое главное, пора провести авторизацию и забрать Форд себе. «Выполняю авторизацию пользователя», — сообщил мне Форд. «На это потребуется несколько минут». Мой взгляд, пока я ждал, бегал по комнатушке и остановился на оружейном шкафе. «А почему бы не осмотреть эти шкафы? Чем черт не шутит, вдруг найдется что-то полезное?» Я полез в оружейный шкаф. В этот раз кнопка сработала как положено. Естественно, ведь у меня теперь идентификатор юнита АТ. Так, а что у нас внутри? Опёнки. В стойках оружия я не увидел, зато на стене на крючке висел подвешенный за ремешок чехол, длинный, из чего-то вроде кожи зама. Я снял его и отщёлкнул фиксатор джекпот. Внутри было оружие. Полностью вытянув оружие из чехла, я искренне удивился. Мне казалось, что я нашёл оружие современное, а на деле оказалось, что это был какой-то раритет. Во-первых, выполнен он был из дерева: приклад, ручка, часть ствола. Металл был только над курком. Скорее всего, там и были спрятаны все механизмы. Во-вторых, даже металл выглядел так, Будто бы сделали его давно и кустарно. Ещё и какие-то надписи на нём полустёртые. Оливер Винчестер. Это имя владельца или разработчика? А ещё это фамилия, да и это оружие, они показались мне знакомыми. Где-то я подобные видел, но где? Вспомнил, в старых фильмах про ковбоев, и даже название вспомнил Винчестер. Значит, гравировка на металле это всё же имя создателя? И сколько лет ружью? Оно старше меня на несколько веков? Но нет, первое впечатление оказалось обманчивым. Вся эта закос под старину оказалась фикцией. Я обнаружил клавишу on/off и поспешил нажать на неё. Индикатор на верхней части приклада засветился ярко-жёлтым цветом. Отлично, как минимум половина заряда ещё есть. Оп, я попытался, как в фильме дёрнуть рычаг под курком, и мне это удалось. Что, оружие уже готово к бою? А интересно, какие в нём патроны? Узнать это не составило труда. С правой стороны я обнаружил затвор и сдвинул его на себя. На пол выпал патрон. Я взял его и внимательно рассмотрел, причём используя для этого взор. Универсальный электропатрон, прочитал я надпись. Интересно, как это получается, моя находка всё же не является энергетическим оружием? Тогда как его классифицировать? Огнестрел? Патрон вроде есть, но надпись на нём какая-то странная. Хотя я читал про оружие, в котором вместо пороха используется электричество. Да и шендровская ива была чем-то подобным. Это такое же? К сожалению, ничего путного о прочитанном мне сегодня вспомнить не удалось. Ну и хрен с ним. По очереди, выполняя простые действия, дергая нижний рычаг и затвор, мне удалось достать все имевшиеся в оружии патроны. Их оказалось четыре. Пойти, что ли, опробовать? Нет, тут же решил я. Зачем привлекать к себе внимание? Оружие у меня сейчас есть, защититься смогу, а с этой находкой позже разберёмся. Тем более, взором она определилась как комбинированный вариант кинетического оружия с применением новейших технологий. Точное определение модели невозможно, 78% вероятности, что данный образец является самодельным либо существенно модернизированным нестандартным образцом. Ну и на том спасибо. Значит, к Тальяночу на опознание для начала или к Кузьме? Я вспомнил, что собирался проставиться последнему ужином, всё-таки его подсказка правильно настроить энергопистоль спасла мне жизнь. Или хотя бы немного подпортила шкуру Иваныча, что тоже немало. Я внимательно осмотрел шкаф и нашёл ещё два десятка универсальных электропатронов. Уже что-то. Авторизация пройдена. — сообщил мне Форд. — Для завершения процесса передачи Форда новому владельцу не отходите от Форда более чем на десять метров в течение двух ближайших часов. — Ха-а! Прямо как в воду глядел, говоря Кейко про пару часов. — А что, авторизацию прошли? Прекрасно! Я еще раз взглянул на оружие. Нет, определенно руки чесались опробовать его. Тим более сидеть мне, тут ещё как минимум 2 часа. Я перехватил найденный Винчестер и вышел наружу, огляделся в поисках того, что можно было бы выбрать в качестве мишени. Не найдя ничего иного, решил остановиться на деревце, растущем шагах в 30-40 от меня. Деревце было совсем ещё молодые и не окрепшим. Если толщина ствола была больше моего запястья, и то хорошо. Конечно, в качестве цели дерево было неудобным, но что делать? Вокруг вообще ничего нет, что хотя бы немного напоминало мишень. Ну не в стенку же форта шмолять. Я упёр приклад в плечо, тщательно прицелился и затаил дыхание. Ружьё как-то странно то ли помукнуло, то ли хлопнуло, и не сильно, намного слабее, чем я ожидал, толкнулось в плечо. А звук от выстрела был такой, какой бывает и при коротком замыкании, или если фазы между собой перепутать. Не очень приятный звук, но все же намного тише, чем от выстрела из ОСЗ или СПАСа. Звук был чуть громче, чем от ИВЫ, но и значительно тише, чем от обычного огнестрела. Даже щелчок стрелял громче. Что ж, стоит признать, оружие мне понравилось». А что ещё больше меня порадовало, стрельба из него оказалась для меня вполне комфортной. Во всяком случае, я попал куда целился. А уж эффект от попадания какой был! Было такое впечатление, что деревцы просто аккуратно срезали. Что ж, хорошо, оружие весьма эффективно. Нужно вернуться в речной и узнать, есть ли к этому Винчестеру патроны. Я опасался, что нет, уж больно оружие специфическое. Будет очень жаль. Мне понравилось из него стрелять, да и вообще, оно мне показалось удобным, прямо как для меня сделано. Я вернулся в форт и открыл шкаф с амуницией. И тут приятный сюрприз. Внутри я обнаружил покрашенную в матовый тёмный цвет броню, и выглядела она внушительно. Единственное, что меня огорчило, так это вылезшее сообщение, как только броню распознал взор. Йонит 327S 715AT 2384561 не может использовать данную броню. Отсутствуют необходимые навыки. Ну вот и смысл от такой находки? Где я найду эти самые навыки? Хотя Я вернулся к терминалу и начал копаться в его содержимом. В каталогах я нашёл массу интересных файлов, в частности какие-то базы данных, причём с весьма интересными подписями: "Следопыт Ур новичок", "Опытный специалист", "Администрирование промышленных объектов Ур продвинутый", "Холодное оружие Ур армейская начальная подготовка". Очень интересно. И это только несколько файлов, которые я обнаружил. Вообще тут в каталоге их было много, десятка 3. И если я не ошибаюсь, все эти данные можно загрузить мне в голову, и со временем я их освою. Иначе говоря, стану местным чингачгуком. Смогу вести дела на заводе, управлять им, научусь махать тесаком так, что ко мне ни волк, ни человек близко не подойдут. Во всяком случае, целыми Но это в мечтах. Не факт, что обнаруженные мной файлы являются как раз данными для загрузки в мозг. Не факт, что я смогу провести загрузку. А быть может, эти файлы можно будет продать? Тот же администратор мне не нужен. А следовапыта лучше пожертвовать Летвину. Впрочем, он уже имеет навык следопыта, поэтому обнаруженные базы данных, если это всё же базы данных, стоит загрузить себе. Помимо баз данных я нашёл массу интересного. В частности, теперь я точно знал, почему мне иногда казалось, что время ползёт очень медленно. Сутки на хрусте были длиннее, чем на земле, на целых 4 часа. А не замечал я этого по той простой причине, что какой-то идиот решил не менять количество часов в сутках или хотя бы минут в часах. Он просто к каждой минуте добавил по 10 секунд. В итоге мы имели все те же 60 минут в одном часе и 24 часа в сутки. Вот только на деле получалось, что в каждом часе не 60 минут, а 70, а в сутках не 24 часа, а 30. А я-то думал раньше, чего так ночь тянется долго, чего такие длинные дни и как я умудряюсь высыпаться. Ну ладно, теперь хоть знать буду. Были в терминале и другие, не менее интересные каталоги. Однако меня сбило с толку выскочившее сообщение на экране. Доступ к охранной системе предоставлен. Текущий статус: деактивировано. Турели отключены. Доступ запрещён всем, пока юнит 327S 715AT2384561 находится на территории форта. Ахренеть. Это что же получается? И я тут бегал с Винчестером, а возле форта могли сидеть мары и ждать, пока я выйду? М да. Я тут же принялся вписывать новые правила. Так, я владелец Кроме того, предоставлю административные права себе любимому, как колонисту Гардена. Мало ли, вдруг меня убьют. Очнусь в клоне, а там идентификатор будет обычный, без армотековской дописки. Тогда в форт вообще будет не попасть. Так, далее. переписал идентификаторы Кейко, Шендра и Литвина как гостевые и настроил турели на открытие огня по всем остальным, кто появится в зоне их действия. Пока я ковырялся с терминалом, настраивал систему безопасности, 2 часа, которые я должен был просидеть в форте, прошли. Пора было выдвигаться за Кейко. Я взял рацию и принялся его вызывать. Но Кейко на связь не выходил. Когда я уже совсем отчаялся, рация зашипела, и я тут же схватил её в руки. Ка, слышишь меня? Я слышу тебя, раздался гундосый голос, и я его узнал, тот самый тип, который угрожал нам, когда мы пристрелили пару маров и утащили бубала с кучей драгоценностей. Где мой товарищ? спросил я. О нас. Что вы с ним сделали? "Помилься, давали", с нескрываемым злорадством ответил Гундосый. "И хотели бы, чтобы ты тоже пришёл", я промолчал. "Если ты нам расскажешь, где наши вещи", продолжил Гундосый. "Возможно, мы отпустим твоего товарища". "Вот ведь сволочи, они его пытать будут или уже пытают. Чёрт побери, чёрт побери! И что делать?" Ки гу рано или поздно расскажут о нас всех, и мары начнут за нами охоту. Хотя это ещё полбеды, мары и сейчас нас гоняют. Хуже другое: если я сейчас ничего не придумаю, уверен, мары узнают, где наш лагерь. Самое мерзкое, я никак не смогу добраться туда быстрее маров. Уверен, что возле озера есть и другие группы. Сколько займет времени у Гундосова с ними связаться и отправить к пещере? Значит, выход один. Надо вытащить кей-код до того, как мары смогут его разговорить. А если не получится вытащить, придется пристрелить. Потеря тысячи кредитов в таком случае ничто по сравнению с потерей НКВД и всего того, что спрятано в пещере. Спустя 15 минут я вышел из форта. Ива Шендра осталась здесь. Все равно из этой винтовки я стреляю плохо. Вооружился я энергопистолем и найденным винчестером, на который, к слову, удалось прицепить дальномер. Крепления просто идеально подходили друг к другу. Так что, можно сказать, у меня была винтовка с оптическим прицелом. Нацепил я и броню. Пусть я не умею ею пользоваться, но с чего-то нужно начинать, верно? Тем более, даже если её носит такой неопытный человек, как я, менее крепкой она не будет. Отразить пулю способна? Уже что-то. Я сверился с картой. За 2 часа отметка КИКО никуда не переместилась. Вот и славно. Ждите, ребятки, в гости. Я развернулся и пошагал в нужную сторону. Конец первой книги. Текст читал Сергей Митяев.